Глава 24 Найл уставился на вещи, разложенные его мамой на кровати. Серый кардиган с обтянутыми коричневой кожей пуговицами, черные брюки, белую рубашку. На полу в изножья кровати стояли черные ботинки. Накануне он спросил у мамы, надо ли надевать галстук, а она попросила его не дурить. Сейчас она сидела в спальне на краешке кровати и смотрела в пустоту. Он пересекся с ней взглядом через зеркало трюмо, но она не двигалась и ничего не говорила, словно и не увидела его. Но ведь Карл будет с галстуком? спросил он. Наверное, сказала она. Не твоя же мама умерла, так что не стоит привлекать к себе внимание. И тогда лицу его стало жарко. И как бы он ни старался, когда все лицо начинало щипать, он уже не мог удержаться от слез. Мама была такой с прошлой недели. Все время говорила ему жестокие вещи, и не только ему, а также отцу и Орле. Орла приехала домой на выходные и все время дулась, потому что мама не отпускала ее к друзьям. «Мне просто нужно, чтобы сейчас ты была перед глазами». «Неужели это так сложно?» — сказала она. И каждую ночь, когда она думала, что он спит, мама входила к нему в комнату, садилась на постель, убирая челку с его лба. Он не хотел, чтобы она уходила, поэтому продолжал лежать с закрытыми глазами. Когда мама вышла, Найл снял пижаму и трусы, откинув их ногами в сторону, и надел чистые серые трусы, приготовленные мамой. Натянул рубашку, застегнул ее перед зеркалом, решив, что с галстуком он все же выглядел бы лучше. «Найл!» — позвала снизу мама. «Поспеши, через две минуты выезжаем». Он взял с тумбочки книгу и открыл в том месте, на котором остановился. После того, как Каллет умерла, некоторые стихотворения он перечитал по несколько раз. Помнится, когда он показал книгу маме, Та с сомнением покрутила ее в руках, словно что-то невиданное. «Господи, какая же толстая!» — сказала она. «Ты же никогда не доберешься до конца! Неужели она детская?» Но стихи не были детскими, по крайней мере, большее их число, и Найл прочитал все до единого. Засунув закладку обратно, он закрыл книгу, чувствуя, какая она объемная и тяжелая, На лестнице послышались шаги, и дверь открылась. «Найл, чем ты тут занимаешься?» Спросила мама и замерла, увидев книгу в его руках. На лице ее появилось выражение озабоченности. «Вы ведь были большими друзьями, верно?» Сказала она. Он кивнул. «Она была очень добра ко мне». «Она со всеми была добра, солнышко». Таким она была человеком. На его маме была длинная черная юбка, короткий черный блейзер и белая блузка с брошью под горлом. Брошь была золотой, с блестящим черным камнем в центре. «Хватит на меня смотреть, нам пора», — сказала мама. И вот они в церкви. Шестеро мужчин внесли на плечах гроб. Мистер Кроули с Рононом шли впереди, Барри сзади, а остальных Найл не знал, но все они были черноволосыми, как калет. Должно быть, гроб был тяжелым, потому что костюмная ткань на плечах у всех примялась и пошла складками. Отец Карла сильно переменился. Он всегда выглядел старше остальных пап, а теперь казался совершенным стариком — Каждая морщина на словно обсыпанном мелом лице обозначилась еще резче. Наконец, в конце процессии показался Карл. Как и мужчины, несший гроб, он был в черном костюме, белой рубашке и с черным галстуком. Только рукава рубашки были слишком длинными, а ворот столь велик, что и шеи не разглядеть. Найл вспомнил тот день, когда они подрались на школьном дворе. Сейчас на лице Карла было такое же растерянное выражение, как тогда. Щеки были мокрыми от слез, под глазами красные круги. Карл шел рядом с миссис Дивер. Но когда процессия переместилась вперед, миссис Дивер отошла в сторону и села на переднюю скамейку. Все ряды были заполнены людьми. Найл никогда не видел столько народу, даже в Рождество а еще он потерял из виду Карла. Пока священник служил мессу, Найл полистал брошюру, отпечатанную к похоронам. На обложке была черно-белая фотография Каллет, и на ней она не улыбалась, что было странно, потому что она всегда улыбалась людям. Но все равно она выглядела счастливой и глядела в камеру широко распахнутыми глазами, а волосы ее развивались на ветру. Кожа светилась, словно впитав в себя весь окружающий свет. Внутри брошюры были напечатаны два ее стихотворения. Одно называлось «Завет» и напоминало молитву. Язык был простым и понятным, а последние строки каждого четверостишия повторялись, как в респонсориальном псалме. Респонсориальный псалом — псалом, распеваемый с рефреном ответствием. Второе же стихотворение было совсем другим. Без рифм и четверостиший, а просто написанным подряд, как рассказ, и если б не название «материнство», Найл ни за что бы не догадался, о чем идет речь. Смысл был пугающим, и там содержались обещания всего, на что была готова пойти автор, лишь бы защитить своих детей, обещания, которые невозможно исполнить. Когда священник начал говорить о колет, он обмолвился. «Мне не посчастливилось общаться с колет, но...» А потом стал долго рассуждать, описывая ее с чужих слов, пока его мама не начала вздыхать примерно так, как если бы они сидели в очереди к зубному врачу. Потом священник сказал, «А теперь Барри Кроули прочитает нам стихотворение». Но Барри опустил голову и даже не сдвинулся с места, а когда Ронан что-то шепнул ему на ухо, Барри с таким отчаянием крикнул «Нет!», что длинная челка упала ему на лицо, а по церкви прокатилось эхо. И тогда мама Найла неодобрительно зацокала языком. Потом Шон Кроули положил руку на плечо сына, но Барри так дернулся, что его отец резко ее убрал, словно его ударило током. Барри отдал листок Ронану, и тот направился к алтарю. Быстро развернулся к прихожанам с извиняющейся улыбкой. Потом начал рассказывать, какое собирается прочесть стихотворение и какое значение оно имело для его матери. Он словно хотел, чтобы всем не было так скучно, как во время выступления священника. А когда он начал декламировать, Найл перелистнул страницу и увидел это стихотворение в брошюре. Оно принадлежало некой Эдни Сент-Винсент Миллей и называлось Погребальная песня без музыки. Эдна Сент-Винсент Миллей американская поэтесса и драматург, 1892. 1950 -й. Стихотворение было очень мрачным, а последнее четверостишье начиналось так — «Вниз, вниз, вниз». Создавалось ощущение, словно тебя тянут под землю. Последние строки в каждой строфе повторялись, а в конце поэтесса говорила «Нет, не быть тому, нет, не сдамся я». И когда Ронан прочитал это, Он больше не улыбался и не смотрел в лица прихожан. Он стоял, не шевелясь и не сводя глаз с листка в руке. Все лица были обращены к нему, а когда Найл посмотрел на свою маму, он увидел, как на ее шее бьется жилка, словно туда переместилось ее сердце. Месса подошла к концу, и священник сказал А сейчас для нас споёт артгласский хор. Песня была на ирландском, и Найл некоторых слов не понимал, но там пелось про море, и его словно подхватил теплый поток. Мелодия была грустной, но в то же время и обнадеживающей. Во время первого куплета все сидели неподвижно, а потом мужчины поднялись со своих мест и подняли гроб. Когда Карл проходил мимо, Найл пытался перехватить его взгляд, но Карл все время глядел прямо перед собой. Следуя за катафалком, Найл видел, как голова друга выныривает из толпы, а потом снова исчезает. Найл твердо вознамерился подойти к нему и сказать что-то ободряющее. «Потеря мамы — это самое страшное, что только может быть», и Найл заплакал, представив, что умерла его собственная мама. Он подумал, что, может, теперь Карл будет добрее, и в их дружбе наступит перелом, и все снова станет более или менее, как прежде. Потом процессия вошла на кладбище и распределилась вокруг могилы, и Найл снова потерял Карла из виду. Его мама все еще держала в руках брошюру, и он забрал ее. Священник начал произносить речь, но вдруг толпа стала расступаться, пропуская кого-то. Люди оттесняли друг друга, оставляя небольшую площадку, на которой появился Донал Маллин. «Господи!» прошептала его мама, а когда Найл посмотрел на нее, он увидел, что на ее скулах заходили желваки. И хотя она стояла неподвижно, его папа выставил вперед руку, словно сейчас она сорвется с места. Люди продолжали отодвигаться подальше от мистера Маллина, и создавалось впечатление, что они собрались вокруг него, и что это он был центром всеобщего внимания. Он, а не близкий коллет Карл, его братья и их отец, стоявшие по росту с опущенными головами, в одинаково черных костюмах и похожие на вырезанные из бумаги силуэты. Брошюра выпала из рук Найла, и, подгоняемая ветром, замерла у ног мистера Маллина. Найл сделал шаг вперед, но его остановил отец, положив руку ему на плечо. «Стой, где стоишь, Найл», — сказал он. Но он хотел почитать перед сном стихотворение «Каллет» и все смотрел на брошюру, а когда поднял голову, то увидел, что мистер Маллин смотрит через плечо на них, и его темные глаза сверкнули, подобно камню, в материнской броши. Мама схватила его за плечо, и он почувствовал на себе ее дыхание. «Хватит таращиться!» — прошептала она. «И прекрати дергать себя за волосы!» Найл опустил глаза на свою руку и увидел между пальцев несколько волосинок. Священник осенил гроб крестным знамением, и его стали опускать в яму. Братья Кроули бросили вниз по белой розе. «Отвези меня домой», — сказала отцу мама. «Мы разве не поедем в отель на поминки?» — сказал отец. «Нас Шон пригласил». «Не хочу больше сталкиваться с этим человеком». «Брось, его там не будет, у него наглости не хватит». «Но сюда же он заявился?» С этими словами его мама направилась к воротам, а за ней и отец. Найл подобрал брошюру. Страницы ее намокли, почти размыв изображение каллет. Подняв голову, Найл увидел, что на могилу поставили деревянную конструкцию, задрапированную зеленым бархатом. Поверх нее разноцветной горкой было уложено множество венков. Долорес лежала на диване с туго обмотанными вокруг кулака четками. После каждой произнесенной молитвы большим пальцем она высвобождала по одной бусине. Найти успокоение она могла, лишь входя в транс, через повторение одних и тех же слов. Ко сну и еде она прибегала лишь когда того требовал ребенок в ее утробе. Еще она могла ухаживать за детьми, улыбаться им, когда надо повторяя, что все будет хорошо. Но как только она оказывалась одна, ее сразу же накрывала паника и приходилось ложиться. А вы, Мария, преисполненная благодати, Господь с тобою, благословенна ты среди женщин. Послышалось шуршание шин на подъездной дороге, стук дверей, звяканье ключей и мягкие осторожные шаги мужа. «Господи, да что же это такое?» — сказал он. «Подъезжаешь к дому, а все окна занавешены. Ты хоть понимаешь, как это выглядит? Не у нас же похороны!» Он прошел к окну и отдернул занавески. «Не надо!» — выкрикнула она. Он обернулся, уставившись на нее. «Что с тобой?» «Нам надо поговорить. Где дети?» Я оставила их с мамой. Он посмотрел на ее чётки. Господи, Долорес! Он подошел и сел на кровать, но не очень близко. уперся локтями в колени и сцепил руки. Ты бы лучше на похороны сходила, чем молитвы тут читать. Ну, как там? Ты о чём? Как всё прошло на кладбище? Народу полно. Весь город пришел. «Нет», — сказала она, нет, — «нет-нет-нет, замолчи, я не хочу это знать». Он медленно повернулся к ней и внимательно посмотрел на нее. «Ты должна взять себя в руки», — мягко и вкрадчиво сказал он. «Мы должны вести себя так, будто нам нечего скрывать. А ты лежишь средь бела дня с занавешенными окнами». «Что подумают люди?» «Я знаю, что они про нас думают, Доналл». «Ты же понимаешь, что будет, если слухи зайдут слишком далеко? Нас снова начнут допрашивать. На этой неделе я уже потерял один заказ, и пока все не закончится, работы будет мало. А мы не можем себе такого позволить, когда ты ждешь ребенка. «Доналл». У людей короткая память. «Просто нужно это пережить». «Доналл...» Он замер. «Это ты поджег дом?» 14 лет брака, а она продолжает удивляться тому, сколько у него способов уходить от разговора». «Доналл, ты должен мне сказать». «Чем меньше ты знаешь, тем лучше». «Доналл, я уже соврала работникам гарды» уже поздно искать способы, чтобы защитить меня. «Я знаю», — сказал он, — «нам обоим непросто, но мы должны придерживаться все той же версии. Я был в пабе. Кто-то меня дозапомнил. Потом я вернулся домой. Мы посмотрели телевизор и легли спать. Если они начнут дальше расспрашивать, можно сказать, что на протяжении длительного времени к ней ходило чуть ли не полгорода, что недалеко от правды. Но пока мы будем говорить, что она пила, курила в доме и вела себя неадекватно. «Господи», — сказала она, — «оказывается, ты уже все продумал. И если мы хотим получить страховку, все должно выглядеть как несчастный случай, но, возможно, покрывается и криминальный ущерб. Надо почитать повнимательней». -Страховка? воскликнула она. -Страховка? Прежде чем он успел загородиться руками, она два раза ударила его по голове. Она чувствовала, как скрипнули бусины четок от контакта с его черепом. Ах, страховка? он весь сжался, а она продолжала молотить его. «Мы могли остаться без всего, Донал, а ты говоришь про страховку?» Когда она затихла, он посмотрел на нее, все еще закрывая голову руками. «Она не мучилась», — сказал он. Напилась и заснула. Вдохнула дым и все. Больше ничего не почувствовала. «Ты врешь, Донал. Ты прекрасно знаешь, где нашли тело». Ее отскребали от пола на кухне, она ползла туда на четвереньках, пытаясь спастись от огня. Она хотела ударить его снова, но ее уже сотрясали рыдания. Она рухнула на него, уткнувшись ему в бок, чувствуя, как он подвигается ближе, чтобы удержать ее. Она ощутила его теплые руки на своем бедре, потом она осторожно коснулся ее ладони и забрал четки.